я его только подбадриваю». «Сейчас нырну за Каллиста, не помешал бы отвлекающий маневр», обратился к Холдену Алекс. «Понял», — отозвался тот. «Наоми, еще 10 секунд, а потом выдаем на полную катушку, чтобы ослепли хоть на несколько мгновений». Росинант снова дернулся, и Каллиста заполнила собой носовой экран перед Холденом. Алекс на самоубийственной скорости несся к Луне, чтобы мгновенным переворотом и торможением забросить корабль на низкую круговую орбиту. «Три, два, один... Есть!» — отсчитывал механик, пока Роси проскакивал мимо Калисто так, что Холдену показалось «высунься в люк и зачерпнешь горсть снега». Одновременно выброшенные на ОМИ помехи глушили сенсоры летящих рядом ракет на время, которое требовалось их процессорам для отсечения шума.